Глава тридцать Индия. Хайдарабад. Четверг. 18.15 пятнадцать. забеспокоился. Он достал из кармана платок и вытер вспотевшие ладони. То ли от жары, то ли от волнения. Он знал это имя. Именно Дхавалу Кондратьев просил передать статуэтку. «Очень рад знакомству», — выдавил из себя историк на хинди «Мы бы хотели вам напомнить, что ожидаем от вас сотрудничества, как оговаривалось». Федор Семенович натянуто улыбнулся. Он надеялся, с Дховалом не будет проблем, и тот вообще останется вне игры. Но ошибся. Теперь надо было корректировать план. Ничего. Он придумает, как поступить и в этой ситуации. Простите, вы уже все выяснили? Осторожно спросил Виджетунга. Мы ожидаем это от вас. Индус вновь улыбнулся. Да, да, я планирую все сделать на приеме вечером в Галконде. «Прекрасно. Мы там будем». Мужчина встал, и оба направились к выходу из отеля. Виджетунга сделал глоток чая. В горле неожиданно пересохло. «Ладно, ладно», — сказал он тихо вслух. «Все нормально. Я все сделаю». Через пару минут ему выдали ключ, и он поднялся в номер. Нужно было успокоиться, прийти в себя и немного полежать.